Шаблон 53. Электронная коммерция. Бизнес в интернете для прозрачности и экономии. Шаблон. При использовании бизнес-модели электронная коммерция традиционные товары или услуги предоставляются посредством интернет-каналов, что позволяет снижать накладные расходы, связанные с управлением инфраструктурой отделений. Клиенты выгадывают от онлайнового поиска товаров и услуг. Сравнивая различные предложения, они находят более выгодные варианты и тем самым экономят время и усилия. Компании выигрывают от возможности онлайнового поиска их товаров и услуг, от сокращения числа посредников, розничных магазинов и традиционной нецелевой рекламы. Электронная коммерция, вошедшая в моду с повсеместным распространением компьютеров, подразумевает покупку и продажу товаров и услуг с помощью электронных систем. Измерение как? Учитывая непрестанное развитие бизнеса и информационных технологий, установить точные объемы электронной коммерции довольно затруднительно. По словам Владимира Зуоса, главного редактора International Journal of Electronic Commerce, Электронная коммерция помогает обмениваться коммерческой информацией, поддерживать деловые отношения и осуществлять деловые операции посредством телекоммуникационных сетей. Помимо непосредственной продажи товаров и услуг, электронная коммерция предполагает обслуживание и поддержку клиентов, измерение что-как. Продажа виртуальных товаров по сравнению с продажей физических продуктов сопряжена с одним существенным недостатком – Покупатели лишены возможности лично протестировать или оценить виртуальные товары, прежде чем расставаться с деньгами. Этот недостаток необходимо компенсировать многообразием различных плюшек, включая обязательное наличие и доступность товаров, вне зависимости от времени и места. Более того, клиенты хотят все большей прозрачности рынка, подразумевающей возможность ознакомиться с отзывами о продуктах других покупателей. В то же время не составляет труда предлагать более широкий ассортимент, не перегружая покупателей, ведь они могут легко искать и фильтровать товары в интернете. Измерение что? Бизнес-модель «Электронная коммерция» затрагивает все уровни и аспекты компании. Отдел продаж использует добычу знаний или аналогичные методы для анализа с целью напрямую оптимизировать стратегии сбыта, задача, которая может выполняться автоматически. Клиенты получают индивидуальную рекламу и рекомендации, а компания может охватить огромное число покупателей. Интернет — поистине всемирная сеть с минимальными дополнительными затратами. Измерение почему? Электронная коммерция может также служить вспомогательным каналом продаж, открывающим перспективы для использования неотъемлемых преимуществ цифровых продуктов. Измерение как? Скачивание музыки, фильмов или программного обеспечения в цифровом формате происходит посредством ускоренного интегрированного процесса продажи, благодаря которому все необходимые операции осуществляются практически моментально. Происхождение. Электронная коммерция существует уже около 60 лет, в частности, с момента электронной передачи сообщений в период существования Берлинского воздушного моста 1948-1949 годов. Последующее совершенствование электронного обмена данными ЭОД послужило важным подготовительным этапом в процессе развития современной электронной коммерции. В 1960-х многочисленные отрасли промышленности объединили усилия по выработке единого стандарта электронных данных. Оригинальный формат был разработан исключительно для данных, связанных с закупками, перевозками и финансами и использовался преимущественно во внутриотраслевых операциях. Первыми среди секторов ЭОБ разрабатывали и использовали розничное, автомобильная, оборонная и тяжелое промышленности. Всемирный стандарт данных появился между 1970 ми и 1990 -ми годами. Изначально чрезвычайно дорогие системы электронного обмена данными использовались преимущественно компаниями. Растущая доступность интернета послужила катализатором развития и переосмысления электронной коммерции. Сегодня традиционные каналы электронной коммерции медленно, но верно задействуют все больший потенциал интернета, что открыло к ним доступ частных клиентов. Новаторы Одной из компаний, усовершенствовавших бизнес-модель «Электронная коммерция», стала «Амазон». Джефф Безос открыл книжный магазин в 1994-м, а год спустя компания продала первую книгу после запуска веб-сайта и платформы для электронной коммерции. Поскольку amazon практически не имел ограничений в плане логистики, он мог предложить куда более широкий ассортимент, чем традиционные книжные магазины. Сбильные рост и все более прочные позиции в мире позволили Amazon непрерывно выводить новые линии продуктов. Благодаря шаблону электронная коммерция Amazon внедрила интегрированные системы заказа и дистрибуции и открыла к ним доступ на своей онлайновой платформе другим розничным магазинам. ASOS — британский интернет-магазин, продающий модную одежду под собственной маркой, чужие бренды и косметику на удобной для навигации онлайновой платформе для электронной коммерции. ASOS снижает расходы, связанные с физической инфраструктурой и посредниками, что позволило ему обеспечить высококачественный сервис по конкурентным ценам. Удобный веб-сайт и доставка по всему миру привлекают к компании миллионы покупателей более чем в 160 странах. Zappos.com, крупнейший в Америке обувной интернет-магазин, был основан в 1999 году. В дальнейшем компания диверсифицировалась, расширив ассортимент до одежды, аксессуаров, очков, спортивных товаров и товаров для дома. Связанная с Амазон, компания стремится максимально облегчать совершение покупок и доставлять товары в рекордно короткие сроки. Запас хранит все товары на собственных складах, что позволяет рационализировать процессы и исключать расходы на посредников. Применение модели «Электронная коммерции минимизировало инфраструктуру и посреднические расходы, что в результате обусловило низкие цены, удобный процесс совершения покупок в интернете и качественный сервис, включающий быструю доставку. Все перечисленное приносит компании и новых клиентов, и выручку. «Электронная коммерция. Факты об Амазон». Магазин Amazon был основан в 1994 году Джеффом Безосом. В 2013 году объем продаж составил 74 миллиарда 450 миллионов долларов, данное на 2013 год. Консалтинговое агентство Milward Brown Optimer назвало Amazon одной из самых дорогих компаний на планете. Стоимость бренда составляет около 45 миллиардов 730 миллионов долларов. Жёлтая стрелка в логотипе Amazon напоминает улыбку, идущую от буквы A к букве Z. Она символизирует желание компании доставить абсолютно любой товар любому человеку в любую точку земного шара. 224 миллиона человек по всему миру заказывают на Amazon хотя бы один продукт в квартал. Имея почти 300 тысяч клиентов, Flyer Alarm, основанная в 2002 году, принадлежит к числу крупнейших типографских компаний в Европе. На электронном коммерческом веб-сайте клиенты размещают заказы, включающие афиши, журналы, офисные принадлежности, брендовые аксессуары и брошюры. Они указывают нужный формат, размер, цвет, оформление и качество бумаги. Многие заказы выполняются в течение суток. Flyer Alarm – пример эффективного электронного коммерческого сайта, где автоматизация процесса печати позволила исключить посредников и снизить расходы. Клиентов привлекает быстрый и квалифицированный сервис и недорогие печатные принадлежности. Отделы закупок многих компаний используют B2B-платформы для повышения прозрачности и снижения операционных издержек. Электронная коммерция открывает новые возможности, когда компания протягивает руку своим партнерам. Контейнеры с болтами самостоятельно заказывают новые болты напрямую у Лоус или Хоум Дипоу или непосредственно у производителей болтов, таких как Вюрт, когда их запасы почти подошли к концу. Растущий интеллект продуктов и их все более прочные связи способствуют развитию автоматизированного процесса заказов и тем самым увеличению эффективности. Когда и как применять шаблон «Электронная коммерция» Наряду с оцифровыванием, электронная коммерция обладает колоссальным потенциалом. Она изменила процесс совершения покупок, ведь почти любую B2C-операцию можно проводить в интернете. Преимущества традиционного онлайнового маркетинга и управления операциями очевидны, но у электронной коммерции имеются свои дополнительные скрытые плюсы. И на большие данные, и на использование сведений о поисковых запросах и транзакциях возлагаются большие надежды. Несмотря на растущие в западном обществе тревоги относительно последствий обмена данными, эти технологии будут использоваться как источник коммерческой прибыли до тех пор, пока они создают стоимость для покупателей. В профессиональной B2B-среде электронная коммерция вносит свою лепту в повышение рентабельности и сокращение операционных издержек. Несколько вопросов для размышления. Поможет ли электронная коммерция создавать стоимость для наших клиентов или сократить расходы? Можем ли мы систематизировать актуальную для покупателя информацию и выложить ее в сеть? Переход в интернет подкрепляет наше уникальное торговое предложение или подрывает конкурентное преимущество?